Глава 9. Неделю спустя. «Привет, я тебя нашел». Читаю сообщение в директе своей соцсети. На аватарке отправителя знакомое лицо. Это Харист, Тот самый с юбилейного концерта на прошлой неделе. «Привет», – пишу ему в ответ. «У меня билеты на выставку стрит-арта. Хочешь сходить?» – зовет он меня на свидание. «Вот так сразу?» Все мои свидания, как правило, заканчиваются ничем. Только пару-тройку раз я позволила закончить их поцелуями. Было приятно, но я тормозила задолго до того, как парни начинали распускать руки. Я не собиралась беречь себя для Градского, я просто не хотела этого с теми парнями. Желание узнать, что значит почувствовать на себе мужские руки, каждый раз боролось во мне с глубоким внутренним сопротивлением, которая не давала расслабиться и получать это пресловутое удовольствие. Очевидно, я устроена так, что могу получать удовольствие только одновременно и телом, и головой. Может, это лечится? Фух. Уехала за город. Может, в другой раз. Быстро строчу в ответ. Никнейм парня не дает никаких подсказок по поводу имени, а сама я его вспомнить не могу. Будто мне ластиком начисто стерли этот участок памяти. «Видел твой концерт в сети», — отвлекает меня Егор. Он сидит за рулем своего внедорожника рядом со мной. На нем майка с глухим горлом без рукавов, и его бицепсы выглядят особенно впечатляющими. Повернув голову, я ловлю его взгляд на дисплее своего телефона, а потом и на своих голых коленях. Блокируя экран, не прочитав ответ на последнее сообщение, и убираю гаджет в карман Сарафана. Он был не мой, имею в виду концерт. Общий, коллективная работа. «А, ну да», — отзывается Егор. «Но я в любом случае посмотрел только твое выступление». «Не люблю смотреть на себя в записи. Делюсь с ним». «Зря. Ты очень красивая». Комплимент вызывает легкий прилив стеснения, потому что взгляд Рязанцева за этот короткий миг успевает коснуться моей груди в вырезе летнего Сарафана, потом плеч и только после этого лица. Но уже в следующую секунду Егор опускает на глаза солнечные очки и отворачивается. «Спасибо», — бормочу, глядя в окно на стык яркого голубого неба и ровного полотна дороги. На небе не облачко. Асфальт плавится на солнце за бортом почти 30 градусов жары. «Заскочим на заправку». Машина принимает правее, а я зависаю с ответом. «Осязаемый интерес Рязанцева заставляет меня тормозить. Я знаю его не так давно, может быть, пару лет до этого нам не приходилось пересекаться. Но он, кажется, никогда не смотрел на меня вот так». «Угу», – опускаю глаза и чешу за ухом Беню, бульдога своих родителей. «Купишь нам воды?» – делаю самый непринужденный голос на свете. «Несчастная морда Бенни лежит на моей коленке. Он тяжело дышит, даже несмотря на то, что салон машины комфортно охлажден. Здесь не жарко и не холодно. В окно бьет солнце, от которого мое лицо спасает козырек бейсболки. Я прячусь за ним, пока Егор выбирается из машины. Мой брат решил провести выходные на родительской даче вместе с друзьями. Мама с папой на выходные улетели в Стамбул, так что мне пришлось взять собаку с собой. Я почти силой выволакивала ее из дома, потому что, в отличие от меня, выходные за городом Беню не радуют. Он предпочел бы целый день проспать на ковре перед телевизором, вместо того, чтобы тащиться куда-то вместе со мной. Час потолкавшись в пробках, мы добираемся до поселка, в котором 15 лет назад мои родители приобрели дом. В гараже и на парковке три машины, и ни одна из них не похожа на темно-синий BMW, который я так надеялась увидеть. Мое настроение реагирует мгновенным падением, но мне ничего не остается, кроме как проглотить свое разочарование вместе со своими надеждами. Выйдя из машины, достаю из салона беню, который с нулевым энтузиазмом осматривается по сторонам. «Привет!» Андрей появляется из открытого гаража и жмет руку Егору. «Здорово», — отвечает тот. «Как сам?» Говенно. Контракт с финнами третий раз срывается». «Что ж ты ломаешься, финская красавица?» — посмеивается Рязанцев. «Да уж почти дала», — хмыкает брат. «Но, видать, кольца ждет». Хлопаю дверью, показывая свое отношение к этим метафорам. «На моем брате шорты и кроссовки на босу ногу. На голове модная панама кислотного цвета. Засунув руки в карманы, он сверкает загорелыми кубиками пресса и направляется ко мне». Егор открывает багажник и принимается доставать оттуда ящики с продуктами, выставляя их на газон рядом с живой изгородью, которая защищает наш участок от посторонних глаз вместо забора. В нашем коттеджном сообществе заборы запрещены уставом, так что здесь все участки максимально слиты с природой. Я люблю нашу дачу, даже зимой. Ты одна? Андрей бросает взгляд в салон через стекла своих авиаторов, обходя машину. Нет, со мной национальное достояние Великобритании, сообщаю я. А? Трет пальцем кончик носа. А твоя подруга? «У нее дела, а что?» – спрашиваю рассеянно. «Я и сама Крис неделю не видела. После нашего совместного вечера я проснулась почти в полдень. К тому времени Кристина уже уехала, даже не разбудив меня. Мне было кошмарно плохо. Я почти не помню, как мы вернулись домой. Эту часть памяти у меня тоже стерла ластиком. Начисто!» «Привет, старина!» Присев на корточки, Андрей треплет Беню по голове. «Жарко тебе?» «Жарко, знаю». Я свожу его на озеро, вздыхая. Так и быть. Добрая, тянет брат, вставая. С тебя рыба на углях. Договорились. Шлепает своей ладонью по моей. Подхватив один из ящиков, Андрей идет в дом вслед за Егором, который тоже прихватил с собой ящик. Примерно впервые в жизни я смотрю на Рязанцева другими глазами. Оценивая, может быть. Он широкий в плечах и немного грузный из-за всех этих мышц. Это не в моем вкусе. Я предпочитаю, чтобы в мужчине было на пару десятков килограмм меньше, чтобы мышцы его тела находились в идеальной гармонии со всем остальным. Прямо как у Градского. Черт его возьми. У Егора свой бизнес, что-то связанное со строительством, но я никогда не интересовалась, каким именно. Я вообще друзьями брата никогда не интересовалась, кроме одного. Дергаю поводок, заставляя Беню идти за собой. Он делает пару попыток сопротивляться, но безуспешно. «Идем, идем, я дам тебе косточку». Стираю с лба пот, убираясь подальше от солнца. Во дворе, в зоне барбекю, на шезлонгах тусуется народ. Три парня и одна девушка. Я их знаю, но не очень близко. Взмахнув рукой, прохожу мимо. На кухне Стася. В коротких джинсовых шортах и желтом бикини на завязках. Она режет груду апельсинов для лимонада и громко чихает, поглощенная процессом. «Это вроде как моя кухня, но я чувствую себя гостем. Я не имею права возмущаться, я не собиралась ехать. Вернее, я раз пятьсот собиралась, а потом нет. Это было глупо, ведь я знала, что все равно поеду. Я всегда выбираю возможность его увидеть, вместо решения его не видеть». «Будь здорова», — говорю, обозначая свое присутствие. «Арина!» Кидает нож и летит обниматься. «Привет! Андрей сказал, ты не приедешь!» Беня протестующе фыркает, ему чуть не отдавили лапы. «Это что за порода?» – бросает Стася взгляд на нашего пса. «Это английский бульдог». «О, ясно!» – переводят на меня глаза. «Тебе помочь?» – осматриваю кухню. «Да, можешь помыть овощи, они для гриля?» Отстегнув поводок, позволяю Бене упасть на кафельный пол посреди комнаты. Мытье овощей выливается в нарезку салата и подготовку ингредиентов для бургеров. Но я не самый расторопный повар, поэтому на это уходит много времени. Стася тактично не замечает моих заторможенных ковыряний в салатных листьях и бургерных котлетах. Она болтает. О своей любви к готовке, спорту и путешествиям. Мне трудно поддержать разговор, потому что ни к чему из этого у меня самой нет выдающихся пристрастий. У Андрея были до меня серьезные отношения? Вдруг меняет тему Стася. «Честно говоря, я не считаю их отношения с Андреем серьезными. Она красивая, может быть, немного неестественная рядом с ним, будто все время пытается ему угодить и понравиться. Но даже несмотря на это, мне неловко ее расстраивать». Утащив немного нарезанного соломкой огурца, медленно жую и, вернув глаза к разделочной доске, отвечаю. «Кажется, нет. Он давно с нами не живет». «Надеюсь, это дает понять, что я не стояла со свечкой у его постели». «Давно?» «Это сколько?» – уточняет Стася. «Почти четыре года». Отвечаю, испытывая желание уйти куда-нибудь от разговора о своем брате. Это моя естественная реакция еще со школы. «У тебя на следующей неделе день рождения?» «Эм, да». «Празднуете с родителями?» Она смотрит на меня с улыбкой, но выражение ее глаз кажется цепким и холодным. «Скорее всего». «Какие планы? Семейный ужин?» Мне неловко говорить об этом, ведь ее, очевидно, никто не приглашал. От ответа меня спасает скулеж Бенни. Налью ему воды. Бормочу, ища его миски в нижнем шкафу рядом с холодильником. Пока он пьет, я скрываюсь в туалете, а когда возвращаюсь, Стаси на кухне уже нет. Прицепив кошельнику поводок, тащу Беню через дом к задней двери и по тропинке через сад выхожу за пределы нашего участка. До озера... Две минуты. Я отпускаю Беню на все четыре стороны, когда оказываемся у воды. Узкая полоска песка на пляже, раскаленная и безлюдная. Беня бросается в воду даже раньше меня. Я оставила телефон на кухне, поэтому не знаю, сколько времени мы с ним купаемся. На обратном пути решаю остаться босиком, чтобы не мочить сарафан, вешаю его на плечо. Беня устал и еле плетется, перебирая короткими ножками. «Давай, поднажми!» – подгоняю, придерживая для него калитку. На дорожке за моей спиной шаги, поворачиваю голову и упираюсь глазами в знакомый разворот плеч, в силуэт, от которого внутри фейерверк. Скользнув по голой мужской груди, мой взгляд упирается в серый лединкий глаз, идущего мне навстречу Градского.